также насыщенный древностью в области Кашмира. Здесь и Мартант, и Авантипур, связанный с расцветом деятельности царя Авантисвамина. Здесь множество развалин храмов VI, VII, VIII веков, в которых части архитектуры поражают своим сходством с деталями Романеска. Из буддейских памятников почти ничто не сохранилось в Кашмире, хотя здесь жили такие столпы старого буддизма, как Нагарджуна, Асвагоша, Ракшита и многие другие, впоследствии пострадавшие при замене буддизма индуизмом. Здесь и трон Соломона, и на той же вершине храм, основание которого было заложено сыном царя Ашоки. Не говорю о самом Шринагаре. Правда, в примитивных кладках, набережных каналов и фундаментах строений можно видеть отдельные камни отличной резьбы, принадлежащие времени расцвета. Но это частичные обломки, не имеющие ничего общего с современным, чисто переходным состоянием города. В Шри-Нагаре впервые достигла нас любопытная легенда о пребывании Христа, Впоследствии мы убедились, насколько по Индии, Ладаку и Центральной Азии распространена легенда о пребывании в этих местах Христа во время его долговременного отсутствия, указанного в Писаниях. Шринагарские мусульмане рассказывают, что распятый Христос, или, как они говорят, Иса, не умер на кресте, но лишь впал в забытье. Ученики похитили его и скрыли, излечив. Затем Иса был перевезен в Шринагар, где учил и скончался. Гробница учителя находится в подвале одного частного дома. Указывается существование надписи, что здесь лежит сын Иосифа. У гробницы будто бы происходили исцеления, и распространялся запах ароматов. Так и на верце хотят иметь Христа у себя. Древний караванный путь от Шринагара до Леха делается. 17 переходов. Но обычно предлагается задержаться на день или на два. Только случаи крайней поспешности могут заставить сделать этот путь без перерывов. Такие незабываемые места, как Маулбек, Ламаюра, Базгу, Саспул, Спитуг, заставляют остановиться и запомнить их как с художественной, так и с исторической стороны. Маулбек, Теперь отрехлевший монастырь, судя по развалинам, когда-то был настоящей крепостью, отважно утвердившись на вершине скалы. Около Маулбека, на самой дороге, вы будете поражены древним гигантским изображением Майтреи. Вы чувствуете, что не тибетская рука, но, вероятно, рука индуса во время расцвета буддизма трудилась над ним. Фахен. Китайский путешественник в своих записках упоминает в этих местах огромное изображение Майтреи. Думаем, не относится ли его указание именно к этому изваянию. Когда мы уже подходили к Хотану, случайно узнали, что на обратной стороне скалы, носящей изображение, находится древняя китайская надпись. По месту мы могли ожидать и санскритскую, и тибетскую, Даже монгольскую надпись, но китайская надпись. Совершенно неожиданно. Пусть следующий исследователь осмотрит скалу Майтреи с обратной стороны. Двигаясь дальше, вы привыкаете к этим романтическим памятникам и постройкам, взлетевшим как орлы на безводные вершины. Но первое впечатление, как всегда, бывает самое поражающее.